Глава сорок Пока Варвара была занята обихаживанием несчастных обездоленных ангелочков, я разоряла гнездо этих крылатых птах, убирала одеяло, которое пока повесил в сарае, надеясь прожарить при возможности, разворачивала короба, выметала кое-какой мусор, собравшийся там от жизнедеятельности наших бедолаг. Дед нашел меня там ровно в тот момент, когда я, уперев руки в бока, осматривал свою работу. На всякий случай, чтобы не привлекать особого внимания к этому месту, мы отправились туда, где я планировала баню. Это лучшее место, не кифр. Тут и от дома главного далеко, и колонка с водой рядышком. Бочек у нас достаточно на первое время, а вот колоду для кипятка купить придется кованную большую, литров на двести. Ты этим сам займись, никому не поручай начала я, пока мы шли к нужным воротам. Пока нужно было заняться тремя отсеками. Один станет входной группой. И сейчас, и в будущем он будет визитной карточкой наших бань. Второй отсек полностью займет парная. Поделим его на две части. А третий — первые комнаты отдыха, где тоже можно поставить перегородки в половину высоты. Я же описала, как и что здесь нужно обустроить, на что в первую очередь направить все силы. Ещё нам нужен был хороший и скорый печник с подмастерьем, который за пару дней закончит работу, сложит две печи. А коли не будет управляться, то нанять две бригады, потому что печи должны просохнуть. Дед слушал меня с открытым ртом. То и дело останавливайся, глядя на меня, как на кошку, заговорившую человеческим голосом. Самых ленивых поставь выносить караба на улицу и разбирать. Один отсек сразу пусть приберут, и там складывают доски, а то, мало ли, дождь. Так ты план им поставь, допустим, с обеда до ужина на одного по шесть ящиков. Посмотри сам, сколько можно сделать, если ходко работать. По ходу я начинала понимать, что людей может не хватить, но первые дни покажут. А я вечерами могу оценивать проделанное и корректировать план на следующий день. Никифор был не против нашего сотрудничества. Елена Степановна душечка, ты откуда это все знаешь-то? Наконец, после часового обхода и обсуждения, когда мы присели с ним в тенечке, спросил сторож. «Я ведь не дворянка. За вышивкой не сидела?» «Так, матушка твоя, кроме молитв, говаривают, ничего больше и не хотела». Он вдруг осекся. Но я улыбнулась и покачала головой, мол, не переживай, ни новости мне сообщил, и без тебя все знаю. Читала много, вокруг себя глядела Никифор. «Кстати, тут нарочный должен приехать». Так ты меня кликни сразу хорошо. А на сегодня студентам задачу мы обсудили. Инструмент-то имеется, нам много всего надо. Имеется? Кое-чего наточить надо, поправить. Давай, иди, не держи меня, дел выше головы, важно заметил сторж и заторопился к сараям. Я улыбнулся и отправилась взглянуть, как обстоят дела с моими чертенятами. В кухне застала следующую картину. За столом сидели все четверо, переодетые в хозяйскую одежду, умытые, причесанные и, похоже, уже и без подносимых дуняшей жареных на сале пирожков, сытые от пуза. По лбу у них стекал пот, а соловые взгляды блуждали по женщинам, квохчущим над ними как-то наседка. «Сейчас, как червячка заморют, тады и комнату покажешь им». Дуняша, по всей видимости, не собиралась отпускать детей из своего круга обязанностей. «Да мы сытые уже, тетенька вот-вот кишки завернуться. Шмыгнув и, отпив большой глоток из кружки, сообщил Мишаня. «Нам еще работу работать, а как с такой пузой землицу-то копать?» «Никакой сегодня работы. Отлежитесь на чистом, отоспитесь, а когда сил наберетесь, тогда и за работу», — не унималась Дуняша. «Они в телеге три дня ехали до Москвы, отлежали все бока», — вставила я, навлекая на себя гнев кухарки, — До обеда им время, а в два часа, чтобы со всеми утеплиться, ждали указаний, скомандовал я. Варя выгнула губы подковы явно недовольной происходящим, но спорить со мной не стала, вспомнила, что они жили тут на довольстве и правда лежали днями. Про вскопанный их силами огород я еще не говорила. После обеда и небольшого перекура Никифор ввел всех в курс дела, дал задание на сегодня пересказал все, что узнал от меня недавно, и повел бригаду к месту. Я задержала Трофима и рассказала о том, что ребятишки легализованы, поставлены на довольствие, и, что важно, жить теперь будут под его непрестанным вниманием. Но на утреннее, очень важное для ученых время, он должен будет передавать их мне. Трофим был рад, и напуган одновременно. Клялся, что не планировал плохого, что не сообщал о них, поскольку жалел. Ведь мальчишки не самые плохие, работящие и послушные, кули их силу направить в нужное русло. А потом улыбнулся и долго благодарил меня. Я за день так устала, что не чувствовала ни рук, ни ног, но радости моей не было предела. Та был небольшой страх, что не получится задуманное, не осилю или не учту что-то. Этот страх я отгоняла, вспоминая о том, как он преследовал меня всегда, не давая начать что-то важное, серьезное в той прошлой жизни, где мне во всем не везло. И как только я вспомнила о своем невезении, вдруг поняла, что здесь все складывается совсем иначе. Да, семья развалилась именно в день моего пробуждения тут, но я не осталась на улице, мне не пришлось стать монахиней. Да, отец — говнюк и предатель еще тот, но он от меня не отказался. А Фёкла оказалась цепкой, расчетливой, но очень даже в нужном русле женщиной. К тому же, в чем я не сомневалась — Она любила моего отца. Ведь это он сейчас жил на ее деньги, а не она на его. Вересов. Этот пункт вообще выходил за все грани везения. Я могла попасть чёрти куда, стать прачкой или, в самом лучшем случае, кухаркой у зажиравшейся купеческой семьи, где отбивалась бы от приставучих мужиков, испытывая на своей спине гнев женщин. И В конце концов, все же пришлось бы стать монахиней, чтобы избежать позора. Я вздрогнула, словно от струи холодного воздуха, тронувшей разгоряченную шею, и осмотрелась. Жизнь была прекрасна, несмотря ни на что. Нарочный привез деньги и письмо от мачехи. Ответив на все вопросы, как оговорено было с Фёклой, получила переданное. Он уехал, а я, не отходя от ворот, развернул ее послание. «Елена, я хочу напомнить, что ты можешь обратиться за деньгами или другой помощью еще. Но пишу я по другой причине. Если не со мной, то с кем-то другим сходи в баню и посмотри, как там все устроено. Ждем тебя, как всегда, в воскресенье, Фёкла». Я свернула лист с ровными, аккуратными, словно в прописи, словами, и на душе стало еще спокойнее. Будто кто-то, да нет, не кто-то, а именно мама сказала мне: Доченька, делай, что задумала, а я тебя во всем поддержу. На глаза накатывали слезы и размывали картинку передо мной. Я быстро потерла их ладонями, вздохнула, улыбнулась ещё раз и заторопилась к складу, где вовсю уже кипела работа. Никифора не было на месте. Варя сказала, что он сначала поехал к печникам, а потом узнавать про емкость для кипятка. В сердце забилось чувство благодарности и радости от понимания, что в меня верит не только мачеха. Мальчишки, переодеты в старую одежду, под руководством Трофима, Опрыскивали, а потом обметали метлами кирпичные стены от пыли и паутины. Пар пареньков и студентов двигали по складу караба. Еще несколько человек на улице, орудоя топориками и молотками, разбирали ящики. Я шепнула Трофиму, чтобы он ему напомнил о целостности досок после разборки. Трофим понятливо качнул головой. Варя, Дуня и три девушки, оставшиеся в усадьбе и теперь делающие работу за шестерых, тоже иногда прибегали посмотреть, что творится на складе. А я присматривалась к паре жестяных ведер на предмет пробить гвоздями дырки в дне, чтобы использовать как поливальник. Потом пригляделась к ведрам и увидела, что собраны они, как ведра из моего детства в деревне. Донцы к бокам прикреплено старым методом, железо свернуто вместе и сбито. Значит, есть уже умельцы, и у них можно заказать пару леек. Но на это нужны были деньги. А потом я вспомнил, что взамен могу разъяснить им, что такая новинка скоро придется всем по душе, и они смогут заработать куда больше.